Глава 42. Андрей. Устроившись на заднем сиденье такси, я уткнулся лбом в стекло и ловил взглядом неоновые вывески. В голове кружился хоровод из мыслей, воспоминаний, картинок, что походили на старые слайды, успевшие потерять яркость изображения. Я думала о своем детстве, родителях, мечтах, как многое бы хотел исполнить и сколько еще разочарований будет впереди. Размышлял о том, что произошло недавно, о той тонкой связи с Катей и сумасшедшем влечении к ней, о нежелании потерять этот хрупкий мир, безумном страхе потерять ее Никогда еще подобного со мной не происходило, и я никому настолько сильно не привязывался, считая, что это все глупо и не нужно мне абсолютно. Зачем вредить самому себе, ведь рано или поздно всему свойственно заканчиваться? Я не верил в любовь, это все сказки для наивных девочек, мечтающих однажды проснуться принцессами. К тому же вокруг меня таких не водилось. Нет, скорее прожжённые, искушённые жизнью девушки, которые успели пройти через множество рук. «Приехали», — голос таксиста заставил вынырнуть из пучины мыслей, которая затягивала все глубже, унося куда-то далеко. Я расплатился и вышел, ощущая неподдельный страх неизвестности. Пот проступил на спине, ноги не слушались. «Неужели это все со мной?» Андреем Беловым, который с трудностями-то толком не встречался, вот с такими, настоящими, а не теми, когда в кармане нет лишних денег, чтобы купить выпивку в баре. Оказавшись в приемном покое, чуть нос к носу не столкнулся с Юлькой. Ей-то что здесь потребовалось? Она мерила шагами длинный полупустой коридор, где вдалеке на потолке мигала перегоревшая люминесцентная лампа, и то и дело всхлипывала, прижимая носовой платок к губам. Сам факт ее присутствия в этих стенах меня сильно удивил, вот только никак не выходило сформулировать вопрос. Да я и не успел. Увидев меня, она тут же бросилась навстречу, повеснув у меня на шее. Уткнулась холодными губами в скулу, продолжая трястись, словно одинокая ветка на осеннем ветру. От такой реакции бывшей подружки я слегка онемел, стоял как деревянный, даже обнять ее не удосужился, только голову вскинул, сделав глубокий вдох. Ненавидел женские истерики и желание из всего сделать драму, а она, кажется, как раз и начинала разыгрываться в этих стенах, пропитанных запахом лекарств. «Что ты здесь делаешь, Юля?» «Я?» Отстранившись от меня, выгнула она брови дугой, будто бы вопрос прозвучал до идиотизма глупый. «Ты?» — засунув руки в карманы, хмыкнул равнодушно. «Белов, не будь таким бесчувственным!» — цокнула Юлька языком, ударив меня женской сумочкой по плечу. Однако я продолжал стоять на своем, ожидая ответа. «Мы не чужие люди, а твой отец, считай, мне почти родственник, потому я имею право волноваться». «А тебе никто и не запрещает», — пожал плечами, наклонившись к ней, чтобы иметь возможность прошипеть на ухо. «Только не увлекайся и не переигрывай. Подружка отца чертовски ревнива и может надрать тебе задницу». «Ты придурок?» — покрутила Юлька пальцем у виска, выпучив глаза, словно рыба. «Нет, детка, просто иногда полезно пораскинуть мозгами, оказывается. Жизнь под одной крышей с твоей бабулей дурно на тебя подействовала. Не осталась в долгу, моя бывшая. Ты стал страдать склерозом, дорогой, забыв, что существует договоренность и... Забудь уже, Юль, никакой свадьбы не будет. Я, конечно, понимаю, что ты спишь и видишь, как устроиться хорошо в этой жизни, но, увы, не со мной, у меня, знаешь ли, другие планы». «Да?» — зло процедила она, а ее щеки покрылись красными пятнами от гнева. «Поделишься?» «Все непременно». Решил уехать в горы, осталось дать сессию и, пожалуй, да, дзен и все такое. «Ты заболел? Может попросить врача тебя осмотреть, пока мы в больнице?» Коснулась Юля ладонью моего лба, насупившись от непонимания. Похоже, в голове моей подружки не укладывалась мысль, что кто-то вообще посмел променять ее и перспективу семейной жизни на одиночество и пребывание черти где. А я был готов хоть на необитаемый остров, лишь бы подальше от этого курятника». Не знаю, от отчего такие резкие перемены во мне происходили, но я словно сбросил скорлупу, увидев мир в иных красках и с другой стороны. И мне это не нравилось, только понял одно. Наверное, необходимо было, чтобы в дом пришла беда. Именно она заставила меня сбросить все лишнее, что мешало двигаться вперед. Я плыл по течению раньше, ощущая безмятежность, да и чего волноваться было, когда над головой имелась крыша, в холодильнике были продукты, в гараже тачка, а на карте крупная сумма, которую можно было спустить за один вечер. Отсутствие цели и полный пофигизм. Главное — возможность купить все, а оказалось, что самое важное и приобрести-то с помощью дурацких бумажек невозможно. «Юль, иди домой», — натягивая бахилы, сухо произнес я. Не до нее было, да и больница — не лучшее место для выяснения отношений. Не хватало, чтобы она еще скандал здесь учинила. Уверен был, Юлька может. Конечно, покопаться в поиске истинных причин ее присутствия здесь хотелось. Но отец был куда важнее, чем пустоголовая девица, у которой вместо мозга стразы. «А ты отвезти меня не хочешь?» Надменно взглянув на меня, задала неуместный вопрос она. «Будто бы я пришел сюда прогуляться. Мимо проходил и решил, а почему бы и не зайти?» «Там мой отец...» Ткнул я пальцем вглубь коридора. Я не знаю, что с ним, понимаешь? Не знаю прогнозов врачей. Единственное мое желание увидеть его. Да, мы не очень ладили всегда, но это не отменяет того факта, что я его сын. Иди! взмахнула она рукой. Там его грымза в холе! скривила Юля губы. Вы успели познакомиться? поскреб я небритый подбородок, понимая, что усталую и пока не в состоянии думать над этой головоломкой. Первое и основное состояние отца, все остальное потом. Немножко. Я молча кивнул и больше, не произнеся ни слова, двинулся дальше, надеясь, что хотя бы удастся отыскать ординаторскую. В ренимацию, конечно, никто меня не пустил бы, а видеть папочкиных подружек тоже не было огромного желания. Единственным и необходимым спутником для меня сейчас была тишина. Благодаря ей в сознании многое менялось. Прислушиваясь к их шагов, я подошел к лифту и коснулся кнопки. В шахте загудела, и кабина начала движение, а мне показалось в этот миг, что я услышал голос Моревой, такой чистый, родной, но уже в следующий миг прогнал эту мысль. Что Катя здесь делать? Тем более в такой час. Нет, она точно уже спит дома, планируя, как завтра отправиться на учебу или все же искать деда. Створки лифта раскрылись, и я шагнул внутрь, так и не обернувшись, чтобы убедиться, что ее голос — всего лишь мираж.